Моника и Саша напряженно размышляли всю обратную дорогу. «Думаешь, Валентина узнала, что ребенок, ставший мужчиной средних лет, сейчас в Георгиевске и решила его остановить?» «Остановить в каком смысле?» «Представь, ты узнаешь о ребенке, с которым сидела месяц лет 30-35 назад и едешь в Георгиевск. Зачем?» Полная ерунда получается. Может, из него вырос нормальный член общества. В общем, зря мы съездили. Только устали. Хочется домой и в ванну. Скоро приедем. Да, но я приглашена на ужин. О, опять красавчик Вениамин? Моника покраснела. Нет, это Всеволод. Бульдук? От удивления Саша назвала его так, как вертелось на языке. «Он тебе нравится?» «Я его еле выношу. Вечно брюзжит и придирается». «Но зачем?» «Он главный спонсор строительства и дополнительно вбухал деньги в местную школу и больницу. Хочет обсудить за ужином какие-то деловые вопросы». «То есть это не свидание?» С ума сошла? Какое с ним свидание? Знаешь, а он не так уж плох. Со спа-комплексом понятно, но он вложился и в школу, и в больницу, а это его личная инициатива. И форму детской футбольной команде купил. Ну вот. Я тоже пыталась смотреть на него с этой точки зрения, но ты же его видела, с ним невозможно общаться. У дома Моники уже стоял огромный джип. До гостиницы идти было недалеко, и Саша с удовольствием прошлась, проводив глазами темную машину со своей новой подругой. Но она не могла избавиться от неприятного чувства, что именно сегодня надо было настоять и отправиться с ней на ужин. Как будто она в чем то подвела Монику, и это чувство никак не уходило.